Глава 13. Я поднялся в свою квартиру, глубоко задумавшись над тем, как меня выводила из равновесия эта странная девушка, своей ранимостью и в то же время стойкостью, своей хрупкостью и силой, своим запахом, от которого у меня сносила крышу и выбивала почву из-под ног, и своей необычной красотой». До знакомства с ней я действительно был нацелен поиграться в чувства пару недель и на этом благополучно закончить. Да она сама от меня сбежит, когда я разрушу их семью и пущу по миру. А до часа X оставалось всего пара дней. Дольше я ждать не стану, но сейчас эти мысли о расставании были чертовски неприятны. А после ночи, проведенной вместе, я хотел ее еще сильнее, чем раньше. Тася действительно было невинно и в то же время что-то от меня скрывала, а я не любил тайн. Я вздрогнул от какого-то шума на кухне и тихонько прошел в зал, только сейчас сообразив, что, уходя, не закрыл за собой дверь. Но внизу охрана никогда бы не пустила чужого. Я уже почти приготовился увидеть в комнате брата Таси, но, развалившись на диване и уставившись в телефон, Там сидела моя непутевая сестра. При виде меня она вскочила и радостно улыбнулась. «Привет, братик!» Пропела в свойственной ей манере. «Рита?» Я кивнул ей, проходя мимо и направляясь в кухню за порцией крепкого кофе. Принесла нелегкое. Вот только назойливой младшей сестричке мне сейчас и не хватало для полного счастья. «Как ты мог так поступить с мамой, скажи?» Сестра сразу же вскочила на ноги и направилась за мной на кухню, почти наступая на пятки. Она так на тебя обижена, ты даже не позвонил ей после того, как уехал. Ее гости были, мягко говоря, не в восторге от твоего поведения. А мне, мягко говоря, насрать на маминых гостей. Вот еще нравоучений от этой сиколявки мне не хватало. «Рома!» «Неужели было сложно провести вечер в компании своей семьи? Куда ты вчера торопился? Ты понимаешь, как это было опасно?» Мама чуть с ума не сошла. В конце концов, мы просто волновались. Я понял, что жутко голоден, вот просто готов съесть целого ягненка и полез в холодильник, слушая Риткины причитания. «Яйца. Отлично. Мне кажется, я разбил на сковородку их штук пять и начал есть обжигая язык, когда завтрак был готов только наполовину. Ну и пусть. Рита, нахмурившись, смотрела на меня, сложив руки на груди. Я только сейчас обратил внимание, какая красивая у меня сестра. Сочетание черных волос и светло-голубых глаз производило невероятное впечатление. А еще отличная фигура. Я нахмурился, представив, что в скором времени буду отгонять от нее кавалеров. Или я уже опоздал со своей опекой? Я ни разу не видел ее с парнем, а ведь девчонке уже двадцать один. И пусть некоторые братья только прожигают яростным взглядом, стараясь напугать, я поведу себя совершенно по-другому, размажу по стенке любого назойливого ухажера и сделаю из него картину, как Пикассо. Ты ничего не хочешь мне сказать? Сестра, похоже, не на шутку разозлилась. Я ем. Интересно, получится отшутиться или нет? Когда я ем, я глух и нем. Ладно, братик, раз ты настаиваешь, мне придется применить тяжелую артиллерию. Рита посмотрела по сторонам. В какой комнате я смогу остановиться на ближайшее время? Я подавился и закашлялся. А эта чертовка насмешливо наблюдала, как я задыхаюсь, даже не пытаясь помочь. И когда она стала такой злой и мстительной? «Я тебя не приглашал», – смог ответить я не сразу. «У тебя есть свое жилье, Рита. Не придумывай ерунду. Я постоянно опаздываю в институт, потому что живу за городом, как ты знаешь». Рита села за барную стойку и с наслаждением на меня посмотрела. «Пробки и все такое. Мама тебя сегодня попросит, чтобы я пожила недолго. Я сниму тебе квартиру, и проблемы нет». «Зачем?» «У тебя же куча свободных комнат!» «Рита, я сказал нет!» «Ты же прекрасно сама знаешь, какой будет ответ. Зачем меня выводишь из себя?» «Хорошо», — немедленно согласилась сестра, при этом протянув мне мой телефон. «Тогда скажи это маме сам, а то она считает, что может на тебя рассчитывать, надеется, что о сестре ты сможешь позаботиться лучше, чем кто-либо. Мы же одна семья». «Рита...» Что ты от меня хочешь? Подозрительно сощурившись, я пытался понять, к чему она ведет. Поклянись мне, что ты ни во что не вляпался. Что за бред ты несешь? Или в скором времени вляпаешься? Сестра напирала, как танк. И я даже не ожидал. Я тебе обещаю, что ни в каких темных делишках я не замешан. Ты это хотела от меня услышать? Я пристально смотрел на сестру, а она на меня. Ты врешь! сказала она спокойно. Хочешь повторить судьбу отца? А вот это было уже грубо и только разозлило. Сиди с мамой в коттедже и не смей меня шантажировать. Не забывай, что живешь за мой счет. Не смей ставить мне условия, еще не доросла. Ты про нас в последнее время вообще забыл. Похоже, сестра совсем не испугалась моих угроз. Я несколько раз замечала слежку за тобой. и Интуиция мне подсказывает, что это для моей же безопасности. «Зачем ты это делаешь, если не ввязываешься в какие-нибудь неприятности?» «Рита, это не твое дело. Езжай на учебу, читай книжки и ходи по разным салонам красоты. Делай себе прическу, маникюр, педикюр и что вы там еще себе делаете?» «Ты шовинист и ксенофоб?» «Да, зря я посоветовал сестре учиться на психолога. Теперь она пытается сделать из меня подопытного кролика в своих исследованиях. У нее лабораторная в университете? Хотя да. Если честно, есть у меня немного предвзятое отношение к женщинам. Но если я признаюсь ей в этом, то до конца жизни буду разгребать последствия. Рита, не неси чушь. Если женский пол в своем абсолютном большинстве полные дуры, то при чем здесь я? Я желаю тебе в скором времени встретить женщину, которая все твои бредовые заключения засунет в одно темное место и ты о них забудешь, бегая за ней, как пускающий слюни кабель. Будешь исполнять любое ее желание, а я буду громко смеяться при этом. Это со всеми сестрами так? Они жутко раздражают и бесят. А еще ты не можешь взять ремень и отлупить, так как девочка уже выросла. Я ей слово, а она в ответ десять. А еще ты ее любишь. Незадача. Рита, у меня много дел. Я встал и направился в комнату переодеваться. Если у тебя еще есть ко мне вопросы, задавай. У тебя ровно пять минут, а потом ты не увидишь меня до понедельника. Я уже решил, что выходные я проведу вместе с Тасей. Мы уедем из города, чтобы нам никто не мешал. И я даже не буду спрашивать ее согласия. Просто после ужина посажу в машину и увезу в загородное имение друга. Там она от меня не спрячется. И я сделаю все возможное, чтобы узнать как можно больше ее тайн. А скоро и Антон должен будет подсуетиться. Несмотря на то, что у нас бывают разногласия, он всегда будет на моей стороне. Я знал это. Ты вообще меня слушаешь?» Ворвался в размышления голос сестры. Я не спеша стянул футболку, затем брюки. Услышал за спиной возмущенное фырканье, а затем хлопнула дверь. Рита оставила меня одного, решив не наблюдать за моим стриптизом. Жаль, что не могу раздеваться каждый раз, когда она достает меня своими нравоучениями. Я вышел из спальни, надеясь всей душой, что она покинула мою квартиру, но Ритка стояла в прихожей, прислонившись к стене. По ее лицу я понял, что норовоучений больше не будет. Она знала мой характер и мое упрямство. «Давить на меня нельзя, только хуже будет». Она подняла на меня вопросительный взгляд. «Я больше не буду на тебя давить», – тихо произнесла сестра. «Ты же знаешь, что когда я волнуюсь, то становлюсь невыносимой». «Да, мне это известно», – проворчал я, беря телефон и ключи. «Просто знай, что если с тобой что-нибудь случится, то мама этого не переживет». «Рита, со мной ничего не случится». Я открыл дверь и подождал, когда она выйдет. «Я обещаю позвонить матери на следующей неделе, но сейчас мне действительно некогда. Скажи, куда тебя отвезти? В институт?» Сестра неохотно кивнула, заходя за мной в лифт, и я нажал кнопку подземного этажа. Мы ехали молча, и я был благодарен, что Рита поняла, что меня сейчас доставать не нужно. Когда мы шли к автомобилю, Я невольно бросил взгляд на то место, где стояла обычно машина Таси. Сейчас ее уже не было. Девушка уехала. И я невольно почувствовал неконтролируемое желание ей позвонить и отругать, что она не дала возможности мне самому это сделать. Отвести ее на работу. И вообще делать это каждое утро. Я не понимал, почему вдруг мне стало это необходимо. Я чувствовал странную потребность контролировать каждый ее шаг, знать, чем она в данный момент занимается, и одновременно с этими дикими мыслями понял, что не знаю номер ее телефона. Этот пробел нужно будет устранить сегодня же вечером. Я уже хотел ей позвонить и узнать, как дела и что она делает. Глубоко погруженный в свои мысли, я не заметил, как мы подошли к Вольво. Прислонившись к капоту моей машины, И, сложив руки на груди, меня поджидал Петр Горянский. Я даже не удивился. «Садись в машину», – строго сказал своей сестре, щелкнув кнопкой на брелоке. Рита с удивлением на меня посмотрела, но не посмела ослушаться. «Хорошая девочка. Знает, когда этого нельзя делать. А ты быстрый, и я смотрю». Горянский презрительно скривил губы. «Не успела Тася уехать, а ты уже с другой бабой». Это моя сестра. Я решил не давать ему повода сделать из меня бабника. Не в этот раз. Говори, что хотел. Я тороплюсь. Не люблю повторяться, но хочу, чтобы ты понял. Держись подальше от моей сестры. Или что? Я не боялся его угроз, хотя знал Петра не понаслышке. До меня доходили слухи о его диких приступах ярости. Я видел его в бою и знал что мне явно достанется, если Петр решит подпортить мне физиономию. Горянский на мгновение задумался над моим вопросом, потом усмехнулся и немного повернул голову в сторону пассажирского сидения. «У тебя тоже есть сестра, как я посмотрю?» Он многозначительно замолчал, давая мне время осознать его слова. Довольно симпатичное. Что-то черное поднимало голову, глубоко внутри моей груди. До этого момента я не принимал Петра во внимание, сосредоточив все свои мысли только на его отце. А сейчас осознал, что противника будет два. Что ж, хорошо, что он меня предупредил. Ты что-то имеешь против меня? Я не поддался на провокацию, и мне хотелось узнать, почему Петр так сильно меня ненавидит. О чем-то догадывается? Горянский оттолкнулся от капота моей машины и подошел ко мне вплотную, буквально нос к носу. «Я тебя просто убью, если еще раз увижу рядом Стасей». Странно, но Петр тоже не стал отвечать на мой вопрос, просто проигнорировал, предпочтя прямую угрозу, но так, чтобы не услышала Рита. «Не боишься, что твоя сестра расстроится?» И вот тут его как-то странно перекосило. Я даже нахмурился. Он немного отпрянул, схватил себя за переносицу и сильно сжал. И видно было, что изо всех сил он пытается взять себя в руки. «Да что, блядь, происходит? Почему он просто не даст мне в морду? Как сделал бы я на его месте, если бы знал, что его угрозы насчет моей сестры были не просто запугиванием? Только поэтому ты еще жив!» Прошептал он тихо только потому, что Тася может расстроиться. Давай так, если она сама попросит меня уйти, я уйду. Договорились, Горянский? Я решил дать ему маленький, несбыточный шанс. Он же не знал, что я не в силах этого сделать, оставить ее. От одной мысли об этом в груди поднималась черная волна гнева. Я сам убью любого, кто встанет на моем пути. Но ну, Ариту отправить за границу. Это дело займет пару дней. «Рома, у тебя все в порядке?» Сестра вышла из машины и настороженно на нас смотрела. «Может, мне вызвать полицию?» «Молодец, девочка!» И как достоверно произнесла, зная, что связи здесь нет. Вмешательство Риты не позволило Петру ответить на мой вопрос. Он повернулся к ней, внимательно рассматривая, и теперь уже мне нестерпимо захотелось дать ему в морду. Пусть даже не мечтает, что может к ней приблизиться со своим-то прошлым. «Рита, садись в машину. Немедленно. Я сейчас приду». Я улыбнулся сестре, офигевая от того, что до сих пор жив и даже невредим. Я знал, что Горянский без тормозов. Много раз это видел. Сам бы убил любого, кто обидит мою сестру, и не понимал, что происходит. Мы еще поговорим. Петр развернулся в сторону лифта и быстро ушел. А я сел за руль и выехал с парковки. Рита сначала забросала меня вопросами, а потом поняла, что я не собираюсь отвечать, и просто замолчала. Я ехал к университету почти на автомате. Так глубоко задумался. У меня только эти выходные. В понедельник я нанесу удар по всем фронтам. Я знал, что как только Тася узнает, что я посадил ее отца и разорил их семью, то сбежит от меня, не оглядываясь. Я, в принципе, этого и хотел еще пару дней назад. И сейчас совершенно искренне просил всех богов о том, чтобы за эти два предстоящих дня она мне надоела, как это обычно бывает в моем случае. Иначе я не знал, что буду делать.